Джонатан Барнс, «Дитя Дракулы», читает актер Егор Партин. «Месть моя только начинается, и будет продолжаться многие века. Время работает на меня. Граф Дракула». Предисловие составителя. Первые двенадцать лет своей жизни – я пребывал в практически полном неведении относительно событий, непосредственно предшествовавших моему рождению. Хотя детство мое было преимущественно счастливым, над ним постоянно витала гигантская незримая тень некоего прошлого, детали и подробности которого от меня тщательно скрывались. нежели следующие документальные свидетельства – ясно отражают болезненный процесс установления правды и воссоздают поистине кошмарную историю, которую многие мои близкие долго считали навек погребенной в прошлом. Вероятно, скептики скажут, что иные из странных событий и фактов, описанных в данном собрании дневниковых записей, газетных вырезок, телеграмм и писем, противоречат научному знанию XX века». Вы можете тоже задаться вопросом, почему вдруг я решил, что именно сейчас, спустя 10 с лишним лет, самое время подготовить эти материалы к публикации. Пока достаточно будет сказать, что с недавних пор я, вопреки всякой надежде и здравому смыслу, все сильнее убеждаюсь. Призрак, столь долго преследовавший мою семью, в том или ином обличии обретается среди нас. И сейчас, когда вся Европа вопиет от боли и горя». Лейтенант Квинси Харкер, Дувор, 13 октября 1914 года.